Глава десятая, в которой сила зло обличает Кощиятус уложил Добромира в странной комнате, с потолком высоким, черным, но золотом сияющим, без окон, с одной дверью до да кроватью с прозрачным темным пологом, будто сплетение множества паутин в красивом узоре. Вот о чем говорил Змеяр, сказал Кощеятус, приведя его сюда. Наука потребует сил. Этот зал позволит тебе встретиться с твоей силой и даст ей научить тебя самого. — Как так? Встретиться с силой? — не понял Добромир. — Она что, дух какой? — Она твоя истина, — ответил Кащиятус строго, будто это все должно было объяснить. Добромир даже спрашивать боялся. Что это такое и как оно может быть? Он устал, согрелся и просто лег спать, как ему и велено было. С силой своей повидаться. — Ох уж эти колдуны, как скажут! Чуднее не придумаешь! — думал он, в постели устраиваясь. Тепло в ней было, уютно, прямо как в комнате при доме. Он глаза закрыл и тут же открыл их вновь от внезапного вопроса. — Почему чудно? — спросил внезапно детский голос. Добромир так с кровати и подскочил. Кровать как стояла, так и стоит. Только покоев нет, тьма одна вокруг. А рядом мальчишка. Вот точно Добромир в детстве. И пламя по его коже гуляет. Ручонке свои он за спину сложил. Смотрит на него большими глазами любопытными. — Ты откуда, малец, взялся? — спросил Добромир. — Как откуда? Я Добромир, свитаров сын, первенец его и единственный сын, царевич. — Что? — переспросил Добромир. — Во-первых, Добромир тут я. И у отца моего не один сын. ничего это ты не знаешь покачал головой малец и сел рядом на край кровати совсем ничего но это не страшно я для того и дан тебе чтобы ты узнал что за наваждение пробормотал добромир видя над бровью мальца маленький шрам и находя пальцем такой же у себя мальчишкой он с коня упал булата еще не было а смирные скакуны под ним с ума сходили на дыбы становились он смеялся обычно а тут слетел Долбом а камень. Крови много было, страху на весь двор, а ничего даже не видно. Только вот у мальчика шрам такой пугал. — Не бойся ты, — сказал Малец, ногами дергая, но я понял, как тебе будет проще. И тут Малец прямо на глазах у Добромира стал расти, вырос до настоящего богатыря, как он теперь, а потом давай стариться, и уже седовласым стариком встал, осохом царским пополу ударил. и совсем иначе молвить начал. Я — это ты. Судьба твоя и сила, истина твоя. Можешь не искать свой меч, не найдешь его никогда. Не нужен он тебе более. Что значит не нужен? Как же я? Добромир даже не спросил. Не смог, отступая в темноту от странного старика. Как с чудищами пакостными бороться, Добромир знал. А как детей до стариков обижать, не понимал. — Что, и так плохо? — подивился старик. — Эки ты пугливый! Вспыхнул старик и в чистое пламя обратился. В Костер без рук, без ног, с одним голосом, что эхом разлетается. — Слушай меня внимательно, дважды не повторю. Добромир слушал. Как ни странно, а с пламенем говорить ему было проще, чем с собою. Пламя ему хотя бы обещали, а не двойников каких. Испокон веков сила едина. но имеет она две половины — человеческую, мужскую и небесную, или птичью, женскую. Это я про огненную силу говорю, про ту, что судьбой дается в темное время. Понял ты меня? — Ну, так это две силы, — пробормотал Добромир, — женская да мужская. Только это что-то срамное получается. — Срамное — это в твоей голове получается, — возмутилось пламя. Одна сила, не две, а одна, и пробудится она, когда две половины встретятся. Понял ты это или нет? Наверно, — пожал Добромир плечами, — ничего ему непонятно было. Как дровами печь топить — это понятно. Как золото в казне посчитать — то понятно. Зерно на год вперед — тоже. А сила эта — сплошная ведьмачья погонь. Огонь – это то, что отца твоего околдовало. — Вот то, настоящая погонь, — сказала пламя. — Когда это отца что-то околдовать успела? Неужто после смерти? Добромир уже даже не дивился, что мысли его, как на духу, всем известны. — Нет, — отвечала ему пламя. — Идем, покажу тебе, как дело было. Встал костер искрой и в темноту полетел. Если бы не об отце речь шла, то не пошел бы Добромир за ним. Ни по что не пошел бы. А так шагнул, надеясь, что все это лишь дивный сон. Долго шли они по темноте, а затем искра вниз рухнула. И оказался Добромир в деревянной палате, где по лавкам с обоих концов старейшины сидели. «Уверен ты, царский сын, что в жены Ольгу взять хочешь?» спросил самый старший и старейшин. Добромир опешил. Хотел возмутиться, мол, знать он не знает никакой Ольги. Но ни слова промолвить не смог. Зато осмотрелся и понял, что не с ним старик говорит. Отец его, Светар, в расписной рубахе стоял прямо за ним. А рядом мать его, Ольга. Мать Добромир совсем не помнил. Зато отца не узнать не смог. А по расшитому белому полотну, их руки связавшему, понял, что свадьба настоящая. Не в царской палате, как положено, а в селении у дворца. Понял Добромир это, как картина удаляться стала. Видел он, как отец согласился, как мать клятву свою принесла, как перекинули они полотно через столб рунный, а слов уже не слышал. — Так мать царицей была? — не поверил Добромир. — Да, только совсем недолго. — Ослабла она больно после твоего рождения, — ответила ему пламенное эхо. Но жила бы еще долго, как бы смерть ей не принесли. Какую еще смерть, не понял Добромир. И тут же, раз! И стоит в палате во дворце у ложа матери, бледный, едва живой. Спаси ее, сказал свитар колдуну в темном одеянии. Что угодно дам. Я попробую, царь батюшка, но не могу обещать, зловещим шепотом сказал колдун. Шепот колдуна Добромиру знакомым показался, но вспомнить его он не смог. Даже одеяние его рассмотреть не вышло. Одни лишь пальцы, тонкие, костлявые, как у Кащиятуса. «Не может это он быть!» — подумал Добромир, видя, как колдун над матерью склонился. Флакон с зельем открыл и залил ей в губы. А Добромир видел не только зелье, но и черную тень, что вслед за ним по губам скользнула. «Неужто это проклятие?» — спросил Добромир, глазам не веря. — Смотри ты, начинаешь что-то понимать, — сказала эхом сила. — Так к утру и уму наберешься. Идем ты и без меня знаешь, что матушке твоей не стало. А вот о мачехе не знаешь ничего. Добромир только плечами пожал. Мал он был, чтобы что-то о ней помнить. А тут видит, девушка черноволосая сидит у реки на камне и рыдает. — По что убиваешься, девица? — спросил у нее колдун. — Царя люблю, мочи нет! — схлипнула та. — Вот поплачу, да как утоплюсь! — сказала, и пуще прежнего разрыдалась. Топиться тоже не хотела, а выхода другого не видела, слезы по лицу размазывала. А колдун ей давай на ухо шептать о другом выходе. — Хочешь, я царя приворожу. Станешь ты царицей и сына ему родишь. Да проживешь с ним недолго, зато счастливо. — Хочешь? — Хочу! — с надеждой воскликнула девица. И забрал он искру из ее сердца в тот же миг. Глаза у нее потухли, зато через миг Добромир ее во дворце увидал. — Так это что, вот этот вот колдун? — Добромир даже не спросил, потому что вдруг понял страшное. Самое страшное, что только могло быть. — Неужто правда? — спросил он, боясь говорить вслух о мыслях своих. — Правда? ответила ему пламя. — Потому и есть в тебе сила. Потому и берегла на тебя от магии и темной столько лет. Потому и проклятия по царству бродили. Потому и теперь твой путь вот по этой тропе идти должен. Тьма рассеялась, а Добромир спрашивать не стал. Просто пошел по тропе из огненных искр, что прямо на снег легли меж деревьев через холм. — Не пущу! — вдруг закричал женский голос. — Ни за что не пущу! Вылетела ему навстречу белая сова, и давай крыльями махать. Снег оттого во все стороны метался, столбом поднимался, с неба сыпал. Встала на пути в юго, да такая, что ветром Добромира с пути сносила. А он не думал. Руку вдруг вперед выбросил, и вспыхнула рука. Потеплел ветер, рухнул снег дождем. — Моя дорога, и право на нее я имею, потому что это моя половина. Сказал он перепуганно угающей сове и пошел дальше к огоньку в лесной чаще. Маленькому, но яркому. Такой не упустишь.